Череп крепко держался в дереве. Поэтому Айки смело схватился за него рукой, как делал уже много раз до этого. Пальцы удобно легли в глазницы, он перенес вес на эту руку. Дерево, как обычно, чуть хрустнуло, но выдержало, и изогнувшись, резко бросил тело в сторону. Ноги, попав на жирную мягкую глину, громко хлюпнули, а потом целый пласт глины поехал вниз, утягивая Айки за собой. Это было нормально, это было правильно. так и должно было быть. Он скрестил на груди руки, когда в первый раз не сделал этого, то чуть не сломал пальцы ударившийся камень и подогнул ноги, так будет удобнее войти в воду. И через несколько ударов сердца плюхнулся в прохладную воду ручья. Он чуть не доподжал ноги и сильная боль пронзила лодыжку. На секунду он даже испугался, сломал, но боль тут же сменилась чуть пульсирующим онемением и Айка облегченно выдохнул, просто ушиб. Позади раздались возмущённые вопли. Кажется, преследователи не могли понять, куда он делся. Разумеется, примятая трава быстро и упорно распрямлялась, стирая все следы, а тот пласт глины, на котором он успел натоптать, уже растворился в водах ручья. Айкет торжествующе улыбнулся, ушёл. И тут послышался громкий плеск, словно кто-то прыгал с обрыва в ручей. Конечно, они не поджали ноги. Конечно, они ударились одно, конечно, они закричали и стали ругаться, но тут же упрямо засопели, захлюпали и затопали. Они очень хотели догнать Айка, и их гнали вперед азарт, кровожадность и жажда мести. Его же — желание выжить и боязнь боли. Азарт, кровожадность и жажда мести победили. Он даже и не понял, как именно они умудрились догнать его. Казалось, вот же, они где-то далеко, за спиной, Даже сопение почти что не слышно, только далёкий хруст веток. И тут его кто-то толкает в плечо, толкает со всей силы, толкает так, что он летит кубарем, сдирая кожу и больно ударяясь коленями. — Готов. Это пога-пога. Она тяжело дышала, нагнувшись и упершись ногами в колени. — Готов, Гата. Уф, я думала, уйдёт поганец. — Молодец! Гата уже не мог нормально говорить, он гнусавил в нос, из которого с каждым выдохом надувались кровавые пузыри. «Я бы и сам мог, Хирая с Верау добрались последними, чуть в развалку. Хирая, понятно, он слишком большой, чтобы бегать между деревьями и перепрыгивать через лианы. А по скучающему лицу Верау было видно, что ему все это не интересно что он тут только потому, что тут Гато. А ему надо, обязательно надо быть там, где Гато. Вместе с Гато. потому что именно там происходит самое важное. Что он должен делать так, как нужно Гато, но не лучше самого Гато. Когда-то Айке обманывался этой скукой. Он думал, что можно поговорить с Веррау, попросить, чтобы тот заступился за него, или чтобы хотя бы сам Веррау не бил его так сильно. Но нет, тот лишь смеялся, обнажая мелкие острые зубы, а потом бил со всего размаху. Так, чтобы заметил Гато. но не сильнее самого Гату. Вот и сейчас он бежал так, чтобы Гату видел, что Верау с ним, но не быстрее его. Айка осторожно встал на ноги. Теперь его будут бить. Опять бить. Правильно ли он сделал, что убежал? Наверное, к этому моменту его уже избили бы, и он был бы свободен. Да, они устали, пока бежали за ним, это хорошо, но они разозлились, это плохо. Он вздохнул и расслабился. По опыту уже знал, что так будет менее больно. Когда кулак попадает в напряженную мышцу, это словно в тебя швырнули большой камень. А если та расслаблена, будто ты сам ударился о дерево. Разница есть. «Айки боится, боится!» пого пританцовывала, указывая на него пальцем. Он опустил глаза. Левая нога мелко тряслась. А он даже и не чувствовал этого. Он снова вздохнул и закрыл глаза. Представил, что просто стоит на поляне. Один, совершенно один, нет никакой опасности. Сейчас он пойдёт домой, а там уже готов ужин, печёная рыба, обёрнутая в листья луты. Рот наполнился голодной слюной, но нога, кажется, перестала дрожать. Он открыл глаза, чтобы проверить, и вздрогнул. Он увидел свою левую ногу. Она не дрожала. Увидел и правую, и свой живот, и свою спину, и своё лицо, Действительно похожее на лицо птицы. Теперь-то он понял это совершенно ясно, а не угадывая в мутном рябящем отражении, с длинным носом и большими глазами. Он увидел себя будто со стороны, стоящего перед ребятами, такого маленького, худого и нелепого, немного скособоченного, стоящего, зажмурившись и даже не сжав кулаки. как из меня дрочун!» — подумал он. «Меня пальцем толкне и я упаду!» И как бы в ответ на его мысли, Пого-пого подскочила к Айке, тому Айке, который стоял, а не который смотрел со стороны, и замахнулась кулаком. "Это тебе за!" начала она и запнувшись, замолчала. Она должна была ударить его, а он должен был не заметить этого. Пого-пого подскочила к нему сбоку, из-под локтя, где ее совершенно не было видно. Я должна была стукнуть кулаком его по уху. Он бы, наверное, потерял равновесие. а может быть и упал бы вообще, и это стало бы знаком для остальных начать бить его. Наверное, даже ногами. Но в тот самый момент, когда Айка со стороны увидел подскакивающую Пого-Пого, Айка, который стоял, вздрогнул и отшатнулся. Ее кулак ударил в воздух, а она сама едва не потеряла равновесие, и теперь стояла, раскрыв рот и бессильно опустив руки. «Что, Пого-Пого?» — хихикнул верау промахнулась Он недолюбливал Пого-Пого. Айка уже давно заметил это. За то, что та всячески юлила перед Гату. Старалась быть для того самой важной, самой нужной. Угадывать его пожелания и первой начинать драки. Верау очень хотел стать таким же важным и нужным для Гату. Но Пого-Пого прочно заняла это место и не собиралась его освобождать. Во всяком случае, без боя. Верау не любил драки. Да, он принимал в них участие, Но лишь тогда, когда это было нужно. Например, когда на это смотрел Гато. Да и драться с Пого-Пого было плохой идеей. Айке помнил, как больно бьют ее острые кулачки. А еще она умела плеваться, цепляться в волосы и драть их, расторапывать ногтями лицо соперника и пытаться выколупать глаза. Если на то пошло, это ее нужно было называть Чайкой, а не Айка. «Промахнулась», — хмыкнул Хирая. Даже тут со своими они не смогли удержаться от привычной тактики. Бей того, кто слабее, бей того, кто упал. Пого-пого в растерянности оглянулась на Гату. Тот стоял со скучающим видом. «Промахнулась», — сказал он. «Ну, что поделать, чайоныш кажется сильнее нас всех. Мне разбил нос. Тебя Пого-пого обхитрил. Думаю, он и Хирая завалит, а?» Хирая пожал плечами. Кажется, он не понимал, к чему ведет Гату. — Так что, Хирайя? — повторил тот, начиная злиться на такую откровенную глупость. — Завалит или нет? — Не знаю, — ответил Хирайя. — Ну так проверь, вперёд! Хирайя вздохнул и сделал шаг вперёд, сжимая кулаки. Айки со стороны увидел, как Айки, который стоял, вдруг тоже сжал кулаки. Зачем он это сделал? Неужели захотел напугать Хирайя? И... «А ну — А ну-ка, тихо! — вдруг раздался за его «Спиной? Плечом?» Он так резко вернулся в свое тело, что даже не сразу понял, что его вдернуло туда. Громкий и очень знакомый голос. «Что вы тут делаете, рыбья срань?» Гату сразу как-то съежился, будто стал на несколько лет младше. Пого-пого сжалось за его спиной, став похожий на маленькую нахухлевшуюся птичку. Хирай усиленно задвигал челюстями, будто пришел сюда есть. Веррау вообще встал на колени и попытался отползти в траву. «Я спрашиваю, что вы тут делаете, рыбья срань?» — повторил свой вопрос дед Каэта. На плечо Айка легла тяжелая теплая ладонь. «Вам заняться больше нечем!» «Да мы это...» — залепетал было Гата. Но, видимо, сообразив, что на него смотрят все, и он сейчас из Грозного заводил и превратится в трусливого мальчишку, выпрямился. и ответил чуть более дерзко. «Ну, играем тут, а что?» «А что?» — детка это сделал шаг из-за спины Айка, занося руку для подзатыльника. Айке увидел, как Гатус сжался на одно биение сердца, но тут же снова гордо вскинул голову. «Играете, значит?» «Да, играем, мы!» — звонкий подзатыльник прервал его. «Эй, больно же!» «Да неужели?» — дед развел руками. «А я-то и не знал!» «Да, больно, правда!» Гато тер рукой голову. «За что?» «А за что тебе по носопырке прилетело?» Гато густо покраснел. Румянец было видно даже сквозь смуглую кожу. «Да это... тут это... мы в общем...» «Играли?» — подсказал Каэта. Гато с готовностью кивнул. «Да, играли!» «С Айка?» «Да, С Айка!» «А это значит, он тебя так разукрасил!» Гату помялся, но был вынужден признать. «Да!» но тогда молодец, чьёныш, что уж тут сказать!» «Ты чем его так, а?» Каэта тряхнул Айка за плечо. «Неужели кулаком?» «Ногой!» — неохотно отозвался тот. «Случайно, детка это я не хотел. Мы вообще не собирались драться!» «Не собирались!» пискнула из-за спины Гату Пого-Пого. «Мы просто...» «Что просто?» — переспросил Каэта. «Мы... мы...» Она не нашлась, что ответить и замолчала. «А вы что скажете?» Каэта повернулся к Хирае и Веррау. Те угрюмо молчали. «Да вы что, рыбья срань! Думаете, я совсем из ума выжил? Что я вот так возьму и поверю вам, что вы решили поиграть с мальчишкой младше вас?» «Вы бы еще сказали, что с ним на рыбу пошли, и то больше похоже на правду. Особенно если бы сказали, что он у вас наживка!» Дед это коротко хохотнул. Гато робко ухмыльнулся. За ним, словно получив разрешение, заулыбались все остальные. «Да вы что!» — гаркнул Каэта. Улыбки тут же стерлись, словно нарисованные на песке перед приливом. «Лбы здоровые, а все рыбам плавники крутите!» Нет, чтобы лодку помочь законопатить, или хотя бы коры для этого надрать, или потроха для наживки замочить, вы тут играете. Ваши игрушки кончились, когда стручки подниматься начали, а у тебя, пога-пога, холмики расти стали. Если хотите играть, ищите себе другой остров, где рыбы вдоволь, где оленей можно камнями сбивать, где фрукты сами с дерева в рот падают. Вот там и играйте, пока не надоест. Эй, сюда не возвращайтесь. «Да где же найти такой остров? мрачно буркнул Хирае. Кажется, слова деда задели его давнюю мечту. Каэта повернулся к нему. А ты, рыбья срань, возьми лодку. Надеюсь, она не потонет под тобой. и иди в океан. И иди, иди, иди за ветром и солнцем, слушая песни рыб. Через туман и водный жар ты найдешь себе нужный остров. И это все оказывается Он обвел рукой притихших ребят. Даже Гато снова присмирел. «Если хотите найти себе свой остров, то придется потрудиться. Но вы же, кажется, не умеете этого делать. Вам же только играть!» Последнее слово он выплюнул с презрением. «Мы не играли», — обиженно ответил Хирая, и тут же закрыл рот руками, понял, что проболтался. «Жирный шма...» — зашипел на него Гато. но это перебил. «Ну-ка, ну-ка, как же так? Ведь мне же говорили, что как раз играли. Или ты, херая работал?» «Я искал хворост», — моментально нашелся Толстяк. «Родители сказали найти хворост, и я...» «Решил, что без помощи друзей ты не справишься, так?» «Что там Гату поможет найти хворост, а остальные донесут?» «Это же такое сложное дело, да, херая Тот мрачно промолчал, уставившись в землю. «Что же с вами делать?» — вздохнул Каэта. «Большие ведь уже! Хераи вообще меня на голову выше! Что ж вам сдался-то этот малыш?» «Ах, да! Гато победил!» «Он меня не победил!» — выкрикнул тот, сжимая кулаки. «Он ударил ногой из-под тяжка!» «А как ты, такой большой и сильный, не заметил, как малыш ударил тебя из-под тяжка?» рассмеялся Каэта. Как ни крути, он все равно оказался лучше тебя. Айка не знал, как ему воспринимать эти слова. С одной стороны, да, было приятно. Старый Каэта, мудрый Каэта хвалит его перед его злейшими врагами, но с другой, они же разозлятся. Разве старик не понимает, что дразнит их, как дразнит хищных птиц с куском мяса на верёвочке. Они же потом отомстят Айке, поймают где-нибудь и забьют. Вот уже гад метнул на него злобный взгляд, вот пога-пога погрозила кулачком, вот Хирая недовольно скривился, вот Веррао умстительно заулыбался, Айки сжался. И, кстати, словно угадав его мысли, Каэта положил ему руку на плечо. «Если я узнаю, что вы его где-то поймали и отмутузили, пеняйте на себя. Я, может, и старый, но пара крепких мужчин научит вас тратить силы на нужное дело». «Я беда», — прошипел Вераус, плювывая в сторону Айка. «Ойли, машинный мальчик!» — прищурился Каэта. «А то синяки и ссадина не скажут это громче всех слов! Дураки вы, лопоухие!» От шершавой ладони на плече Айка шло мягкое, доброе тепло. «Дураки вы!» — повторил Каэта, вдруг садясь на землю. «Не тем занимаетесь! Не на то силы тратите!» «Дури много, сил много, а делать вам и нечего!» «Ну а предложи, что нам делать, Каэта?» — буркнул Гато. «Предложи, мы и послушаемся!» «Ойли!» — прищурился Каэта. «Ну так садитесь, послушайте мои истории!» «Истории?» — опешили ребята. «Сейчас, здесь?» «А почему бы и нет?» — пожал плечами Каэта. «Истории можно и нужно слушать всегда!» «Потому что без историй ты никто. Ты не знаешь, откуда пришел и куда идешь. Только те, кто знает истории, только те живут как люди. Они как бессмысленные, беспамятные животные». Гато вздохнул и махнул рукой, давая всем знак сесть. «Жила одна чайка», — начал Каэта нараспев, как он это обычно делал. «Одна?» — хмыкнул Гато, искосоглядя на Айка. «Они не живут одни? «Чайки трусливые, злобные. Они только толпой нападают. Бу!» Он дернулся к мальчику, держа перед лицом скрюченные на манер когтей пальцы. Айкев вздрогнул и отшатнулся. «Прекрати, Гато!» — поморщился дед Каэта. «Так, играют!» — он снова презрительно выделил слово «играют». «Разве что малыши, которые только-только оторвались от мамкиной титьки, потому что больше ничего не умеют!» На этот раз увещевание в цель не попало. Гато только пожал плечами. «Так вот», — продолжил Каэта, — «надо сказать, Гато, что ты немного прав». «Немного?» — фыркнул тот. «Немного», — подтвердил Каэта. «То была необычная чайка. Да и время тогда было не то, что сейчас. Животные и птицы жили тогда рядом с людьми». Некоторые даже находили себе пару и становились женами и мужьями. Некоторые на одну ночь, некоторые на всю жизнь. Так вот, та чайка была из тех, что умели говорить. И сама она была большая-большая. Больше, чем те чайки, которых вы можете видеть в небе. «Больше даже, чем те, что пытались украсть Айке?» — хихикнула пога пого Айке вздрогнул. Но Каэта, успокаивающе положил ему на плечо ладонь. Конечно, больше, гораздо больше. Я бы даже сказал, что такая чайка могла украсть и тебя пого погго Теперь уже девчонка вздрогнула и испуганно замолчала. Так вот, та чайка, продолжил Каэта. Как-то она зашла в воду, чтобы наловить рыбы, и случайно попала лапой в трещину в коралле и застряла там намертво. И так пыталась освободиться чайка, и так, но ни в какую. Лишь все сильнее и сильнее проваливалась лапа в трещину. «Да клювом мы все!» — мрачно пробормотал Гату. «Глупые какие-то в ваших сказках животные, дед это Но мы же не малыши, право слово покачал головой дед это «А разве в жизни животное умнее? Но это же как бы предки!» — пожал плечами Гату. «Предки всех животных, ты наш тоже!» «Но, судя по тебе, Гато, как раз у тебя в предках было какое-то очень глупое животное», — хмыкнул Каэта. Пого-пого зажала себе рот, чтобы не прыснуть со смеху. Хираи и верау заулыбались. Гато побагровил от злости. «Я...» — начал он. «Остынь, малец!» — осадил его дед Каэта. «Я помню, как ты с голой жопой в мамкину титьку тыкался. Неужели ты думаешь, что вот на эти твои я уже совсем взрослый куплюсь? Сиди и слушай, или вали прочь. Хотя я бы предложил еще тут посидеть, пока с носа синь не спадет». Гато мрачно ощупал нос и приложил к нему свежий лист. «Так вот», — в очередной раз продолжил Каэта, «чайка бы и попробовала клювом разжать щель». Да вот и задача. Вода начала подниматься. Она голову только опустит, а воздуха не хватает. Еще раз, и снова чуть не захлебывается. А вода все выше и выше. Вот она уже и по грудь чайки. Видят птица, плывет мимо рыба в адри. Рыба в кричит ей чайка. Помоги мне, а то вода поднимается. Утону, захлебнусь, пропаду. Я подумаю. — сказала рыба Варри, и проплыла дальше. А вода уже чайки по горло. Видит, плывет рыба Шаррас. Шар — Рыба Шаррас! — кричит чайка. — Помоги мне, утону! Вода поднимается, а я в ответ что хочешь тебе сделаю. — Да не нужно мне ничего от чаек! — булькнула рыба Шаррас. И поплыла дальше. А вода все выше и выше, выше и выше. Вот она уже чайки под клювом видит птица плывет рыба хуро «Рыба хура из последних сил стонет чайка Помоги ты живая я тоже живая помоги мне а я прикажу всем чайкам чтобы они никогда не нападали на рыбу хуро ответил рыба хуро Не боюсь я твоих сородичей всегда могу уйти на глубину А ты была чайка живая! «Останешь мертвой!» Рассмеялась рыба Хуру и ушла на дно. Поняла Чайка, что так и умрет она тут. Заплакала и стала готовиться к смерти. Вот вода и клюв ее скрыла, только кончиком может она ловить воздух. И видит, плывет черепаха. «Черепаха!» — просипела Чайка. «Черепаха, помоги мне! Не знаю, чем могу тебе в ответ помочь, что могу посулить тебе». «Просто помоги мне!» «Ничего не ответила черепаха!» «Ой!» В ужасе ахнула Пого-Пого, совершенно по девичьи прижав грязные ладошки к чумазам щекам. «Жалко же!» Коэта лукаво взглянул на нее и продолжил. «Ничего не ответила черепаха, только нырнула в воду, ударила, что есть силы, камень, в котором застряла нога чайки и расколола его». И взлетела птица в небо, отряхиваясь от воды. "Спасибо тебе, черепаха", прокричала чайка, расправляя крылья. "Не забуду я никогда тебя и приду к тебе на помощь, когда понадобится". Ничего и тут не ответила черепаха, только поплыла дальше. А чайка радовалась свободе, она летала то вверх, то вниз, торжествующе крича и смеясь. Долго-долго, несколько дней так лековала чайка. А потом решила спуститься перекусить. Но стоило ей приблизиться к земле, как она услышала тяжелые и печальные стоны. Оказалось, что пока она радовалась, люди из деревни пошли на рыбалку. Они поймали и рыбу Варри, и рыбу Шаррас, и даже рыбу Хуро. А самый последний выловили черепаху. «Спаси нас, чайка!» — молили несчастные рыбы. «Спаси нас! Все, что хочешь, для тебя сделаем!» покачала Чайка головой. «И я также просила вас», — сказала она. «И я также оказалась в беде. И вы видели, что я могу погибнуть. Но что вы сделали для меня? Просто махнули хвостами и ушли прочь. А почему теперь я должна помогать вам?» Только черепаха лежала молча, опутанная сетями, в самом дальнем углу. «Я помогу ей», — сказала Чайка, направляясь к черепахе. а вам пусть это все будет уроком. Никто не обязан отвечать добром на зло. Но стоило ей подойти к черепахе, как та открыла рот и сказала, «Остановись, Чайка, не помогай мне». «Почему?» — удивилась Чайка. «Ты не хочешь спастись? Но тебя ведь съедят. Я отсюда вижу, как уже пылают разведенные костры, и в котлах кипит вода». «Да, я бы не хотела, чтобы меня съели». призналась черепаха. «А я не могу позволить, чтобы ты спасала меня на глазах тех, кого бросила умирать. Разве ты так и не поняла, что мне жалко всех? Я ведь и тебя спасла, хотя могла просто уйти прочь». Стыдно стало чайке. Побежала она к рыбам и стала разрывать сеть. А тем временем люди уже развели костры, вскипятили воду и пошли убивать рыбу. Услышала чайка их шаги, и еще сильнее стала рвать сеть. Но та не поддавалась, а люди все приближались и приближались. «Ой!» — снова ахнула Пого-Пого. «Ой!» — согласился Каэта. «Ой!» — именно так вскрикнула Чайка и отбежала в сторону. Она бежала, спотыкаясь и волоча крыло, словно подбитая камнем, и кричала «Ой! Ой!» «Хм!» — сказали люди. «Какая странная чайка! Кто подбил ее камнем? Мы все были в деревне, разводили костры и кипятили воду, но все равно нужно ее поймать и убить, лишнее мясо никогда не помешает». Чайка кричала «Ой, ой!» и продолжала отбегать, а люди шли за ней, сжимая палки в руках. Когда она отвела людей достаточно далеко в лес, то взмахнула крыльями и перелетела обратно к рыбам, и снова стала разрывать их сети. А когда люди вернулись за ней, опять похромала в сторону. Так она делала несколько раз, пока не освободила всех рыб. Но в конце концов люди стали подозревать, что чайка их обманывает. «Эй!» — сказали они. «Посмотрите, она делает одно и то же. Она заманивает нас в лес, а потом, как ни в чем не бывало, вспархивает и перелетает обратно на остров». Эта чайка точно что-то задумала. И тогда они разделились на две части. В то время как половина снова побежала за чайкой в лес, другие остались на берегу. И когда чайка подлетела, чтобы освободить черепаху, она увидела, что люди стоят и смотрят на нее. «Эй!» — сказали они. «Поглядите-ка, чайка решила освободить черепаху. Но где наша рыба? Почему сети разорваны, а на берегу ничего нет?» «Неужели эта чайка лишила нас нашего улова?» Они были так удивлены, что стояли и глядели, как чайка клюет сеть, которой была опутана черепаха. «Оставь меня!» — шепнула черепаха чайки. «Все равно ты не сможешь спасти меня. Люди не прогоняют тебя только потому, что они удивлены. Даже если у тебя получится разорвать сети, я не убегу, ведь я очень медленно ползаю». «Но ты помогла мне когда-то, даже не задумываясь, получится или нет», — ответила чайка. «И неужели ты не хочешь хотя бы попытаться спастись?» «Интересно», — тем временем говорили люди, — «эта чайка спасает вот так всех рыб и черепах, или только этих? И что нам теперь делать? Она лишила нас обеда. Наверное, стоит убить ее и подвесить на большом шесте, вкопанном в землю, чтобы другим чайкам было у нас воровать. И тут они услышали громкий плеск. Это рыба Варри, рыба Шаррас рыба Хуро прыгали у самого берега. «Эй!» — сказали люди. «А вот и наш обед вернулся! Оставьте эту глупую чайку с черепахой! Никуда они не успеют убежать! Давайте вернем наш обед!» Они взяли сети и бросились ловить рыбу. Но и рыба Варри, и рыба Шаррас, и рыба Хуро теперь были быстрыми и ловкими. Они перепрыгивали через людей, хлопали хвостами по воде и поднимали тучу брызг. Люди злились, но ничего у них не получалось. «Эй!» — наконец сказали они. «Ну и ладно. Пусть и не будет у нас сегодня рыбы на обед. Зато у нас есть чайка и черепаха». Но когда они вернулись на берег, то увидели, что ни чайки, ни черепахи нет. Лишь валяется разорванная сеть. а изрывшие песок следы ведут к океану». Каэто вздохнул и перевёл дух. «А теперь, как всегда», — скептически сказал Гату. «Дети, как вы считаете, о чём эта история?» Каэто усмехнулся. «Но ты предложил, ты говори». «Как обычно в таких сказках для малышей», — пожал плечами Гату. «Вы должны быть добрыми, вы должны помогать друг другу, нельзя думать только о себе. Что там ещё?» «А, сделай доброе дело, и тебе тоже сделают доброе дело. Верно?» «Верно», — кивнул Каэта. «А ещё о том, что даже если ты ведёшь себя как злодей, то ты всегда можешь потом поступить как герой. Ты всегда можешь выбирать, каков ты. И если ты что-то делал плохо, это не значит, что ты не можешь когда-нибудь поступить хорошо». а понял», — рассмеялся Гато. Вот зачем ты рассказал эту историю, Каэта! Ты решил таким образом сообщить нам, что даже если мы ведем себя плохо с мальчиком-чайкой, мы всегда можем стать хорошими и полюбить его!» Каэта рассмеялся в ответ. «Думай сам, Гато, думай сам! Ты не птенец, чтобы класть тебе в рот разжеванную еду!» Гато хмыкнул и бросил взгляд на Айка. «В этом взгляде мелькнуло что-то странное. Не раскаяние в содеянном, нет!» Просто нечто вроде «Да и ладно, живи, как знаешь». Сердце Айка забилось от восторга. Неужели Каэта только что вот этой вот детской сказкой спас его от долгих унижений и избиений? Неужели тот только что лишь пары слов изменил его, Айке, судьбу? Но взгляд Гату потяжелел, словно парень передумал. Айке пододвинулся поближе к старику. «Давно это было!» Опять нараспев начал дед Каэта. Солнце с тех пор вставало и садилось множество раз. Рождались дети, умирали старики, рыба приходила и уходила. «Мы умеем считать Каэта», — сказал Гато. Взглянул на Айка и поправился. «Но «Ну, почти все умеем». «Ты ничего не понимаешь, Гато», — усмехнулся дед. «Это же история, легенда, сказка. У неё нет времени». Для нее не надо считать дни. Она могла случиться много сезонов назад, а может повториться завтра. Это сказка, Гато, всего лишь сказка!» Гато фыркнул, но промолчал. «Ладно», — продолжил Каэта. «Давным-давно это было. Даже я тогда был еще совсем мальчишка и не выходил в океан». «Ну вот, уже примерно что-то понятно по времени», — шепнул Гато всем. Пого-пого хихикнула зачем-то. Остальные же просто пожали плечами.